Глава четвертая. Рабочая версия. Мне хватило простого осмотра, чтобы понять, смерть наступила около суток назад, возможно, прошлой ночью. Никаких видимых ран на нем не было, крови тоже. «Что за чертовщина?» – тихо пробормотал Иваныч, сняв шапку и вытирая вспотевший лоб. «Что могло его так напугать?» Ответа не было. Мы просто стояли и таращились то на распростертое тело, то друг на друга наконец слово взял монгол Кузьмич бывалый охотник на кого он только не охотился я и не знал что можно до смерти напугать кого-то хотя возраст сколько ему было 65 семьдесят 66 ответил егерь войну прошел половину жизни в лесах провел зверя столько видел сколько ты женька и представить себе не можешь волков перестрелял немеренно на медведя ходил не раз. Уж я знаю, о чем говорю, сам не намного моложе. С его слов было понятно, что заслуг у Кузьмича действительно выше крыши, вот только для него самого, скорее всего, это не имело абсолютно никакого значения. Я подошел ближе, наклонился и, осторожно, вынув из закоченевших рук старика пустую бутылку, понюхал горлышко. Спирт, он что, пил? Нервы в порядок приводил, предположил старик. Простого осмотра внутреннего пространства избы хватило, чтобы понять. Степан Кузьмич не просто помер, безвылазно сидя внутри. Он явно пытался забаррикадировать оба окна и дверь, используя подручные средства. Ставни были завалены шкурами и скарбом, а рядом с дверью лежали разбросанные дрова. По имеющимся отверстиям и выбоинам стало понятно, он от кого-то отстреливался, при этом использовав весь имеющийся боезапас – И, судя по всему, старик провел в зимовье не одну ночь, и никакого объяснения этому не было. «Ума не приложу, что могло настолько сильно его напугать, что он забаррикадировался в доме», повторил свой вопрос егерь. «И вам не кажется, будто бы он боялся выйти наружу?» «Кстати, почти вся вода выпита, еда съедена. Даже нужник в углу имелся, а это говорит о том, что Кузьмич несколько дней не мог выйти наружу». Или не хотел, или его не выпускали. Мы переглянулись. Сильное заявление. «Все так, съестных припасов почти нет», подтвердил монгол, указывая на стол. «В зимове всегда должен быть запас еды на 3-5 дней, как минимум, а здесь почти пусто, хотя его вещевого мешка я не вижу». На обеденном столе действительно стояло несколько пустых консервных банок, Валялась грязная алюминиевая вилка и недоеденный кусочек вяленого мяса, крошки от сухарей. Фляга для воды оказалась пустой и лежала на полу, а отдельное ведро для питьевой воды почему-то было перевернуто. А в дальнем углу действительно было что-то вроде временного нужника. Я невольно вздрогнул. Даже представить страшно, что испытывал старик, последние дни находясь в творящемся кошмаре. Мистика какая-то. В общем-то, все так или иначе говорило о том, что старого егеря загнали в дом, организм у него уже совсем не тот, что в молодости, эмоции зашкаливали, вот сердце и не выдержало. Но, черт возьми, до какой же степени нужно было напугать человека? «Почему у него на ноге только один сапог?» – спросил я. «Где второй, и где, может быть, его вещевой мешок?» «И верно, ни того, ни другого нигде не было» как будто Степан Кузьмич спасался бегством и, потеряв их, вбежал в дом уже в таком виде. «Говорю же, нечистая сила объявилась в лесу», – уверенно заявил Иваныч, поежившись словно от холода. «Сначала кабаны разодраны, потом лосиха, теперь это». «Так, стоп, осади коней, Иваныч», – повысив голос, возразил я. «Не факт, что все это как-то взаимосвязано, по крайней мере уж смерть егеря точно». Старик пробурчал что-то невнятное. «Взгляните на дверь», — заметил Монгол, осматривая засов. Ее пытались ломать. Одна из петель частично вырвана с гвоздями, щепки торчат. Кузьмич несколько раз в нее стрелял. И ставни, они все подраны. Нет, ну можно, конечно, и ножом так покорябать. Но зачем? На это ни у кого ответа не было. «Давайте мыслить рационально. Я взял инициативу на себя». «Иваныч, что за хищник может обитать в этих землях, у которого есть когти?» «Медведь, рысь», – помедлив ответил тот. «Но ни один из них не стал бы ломиться в дом, особенно если там вооруженный человек. Кузьмич без раздумий стрелял во все подряд, любой зверь убрался бы куда подальше». А он мог быть заражен бешенством. «Кто? Кузьмич?» – не понял старик. Тфу ты, зверь!» «Мог!» – в один голос отозвались монгол с Иванычем. «Хотя и маловероятно!» «Так, раз есть следы когтей, значит, волк из подозреваемых исключается?» – уточнил я. «Да ёпта! Ну какой волк? Считаю, что это вообще был не зверь!» – возмутился егерь. Кажется, он не на шутку струхнул, что меня удивило. «Я никогда не видел, чтобы зверь так настойчиво пытался вломиться в зимовье!» «А какие признаки бешенства?» – продолжил я. «Ну, зверь с бешенством вообще ничего и никого не боится!» У него напрочь заглушен инстинкт самосохранения. В разы повышена агрессивность. Бросается на все живое. Еще пена у рта. Шкуры выглядят так, будто зверь линяет. Глаза на выкате. Значит, будем отталкиваться от того, что это мог быть какой-нибудь бешеный медведь. Остальные восприняли мою версию скептически. Старик недовольно покачал головой. Я подошел, поднял валяющееся на полу ружье. Естественно, оно было разряжено. Вокруг лежали стрелянные картонные гильзы, отыскал патронтаж, тот был пуст, обратил внимание, что Кузьмич стрелял не только в дверь, но еще и по ставням и стенам, черт возьми, старик что, выстрелил весь боезапас в никуда, просто неистово на эмоциях стрелял во все стороны, у него что, крыша поехала, бред какой-то, я это, пойду снаружи посмотрю, есть ли там какие-нибудь следы, Задумчиво пробормотал охотник и вышел из избы. Матвей Иванович тяжко вздохнул, опустился на кривую табуретку, с тоской посмотрел на своего покойного коллегу. «Черт возьми, Кузьмич!» – тихо пробормотал он. «Ну как же так вышло?» Я не стал вмешиваться, по выражению лица Ивановича все было понятно. Он мужик жесткий, хоть и в возрасте уже приличном. Смелости ему не занимать, такого человека в трусости не обвинишь. Будучи безоружным, Матвей Иванович как-то отбился от волчьей стаи и выжил, в одиночку повел за собой разъяренную медведицу, войну прошел. Он отличался поразительной выносливостью и твердым внутренним стержнем, он толково рассуждает по многим вопросам, однако случившееся все-таки выбыло его из клеи. И как ни крути, а у каждого человека, даже самого сильного, непременно есть слабое место. Вера в нечистую силу – это отдельный бзик». Эй, Женя, сюда! послышался голос снаружи. Выбравшись из зимовья, справа от входа я увидел монгола, склонившегося неподалеку от окна. Что там? Гляди! охотник указал на лежащий в сухой траве захлопнувшийся капкан. Он был на длинной стальной цепи, массивной скобой приколоченной к бревну, в основании избы. Кромки зубьев вымазаны в темной, уже подсохшей крови. Опа, значит кто-то попался? спросил я. Угу. И вырвался жаль капкан не медвежий скорее всего кузьмич его тут просто забыл а тот взял да и сработал мне в голову пришла иная мысль так может потому звери вертелся здесь что уйти не мог а сбитый с толку егерь боялся выйти наружу потому что думал что его стерегут хм, возможно и так получается что это не кузьмича не выпускали из дома а он сам не желал выходить не понимая что происходит снаружи «Цепь довольно длинная, повсюду разрытые следы. Зверь метался и пытался вырваться, а Кузьмич воспринял это по-своему». «Ну да, кто бы это ни был, он понимал, что внутри человек, но не факт, что действительно пытался проникнуть внутрь». «Ага, по ней понятно, что не пытался», — хмыкнул я, кивнув на дверь. «Нет, что-то тут не то». «Не знаю», — задумчиво произнес монгол, подбирая подходящие слова. Смахивает, как будто бы зверь не просто хотел вырваться, он намеревался попасть внутрь. Что это, месть? Слепая ярость. Он не сразу отыскал дверь. Сначала начал со стен, потом дошел до окон, и только после этого взялся за дверь. Следов полно. Тогда это точно не человек, почесал затылок монгол. Человек не станет ломиться в окно, через которое не сможет пролезть. Зверь сильный и коварный. «Медведь?» «Может, и медведь», — кивнул охотник. «Только какой-то он слишком умный получается». Повисла напряженная пауза. Каждый думал о своем, перебирая варианты. «А может, эти невесело усмехнулся я. «Чего?» «Ну, эти снежный человек, слышал про таких?» «Слышал, конечно. Я же целый год в Челябинске жил. В библиотеку ходил. Глупости все это». «Не бывает в природе таких животных», – качнул головой монгол. «В газете читал, там какой-то умный человек из Москвы целую научную статью написал. Вот в Европе или Америке, да, там, может быть, и есть, а у нас ему откуда взяться-то?» Я мысленно усмехнулся. Охотник наивно полагает, что если человек из Москвы, то он непременно должен быть умным. Впрочем, может, какой-нибудь столичный профессор и впрямь написал нечто подобное а потом статья как-то до этих краев и добралась. Версия с браконьерами незаметно отошла на задний план, слишком много моментов шли в разрез с этой версией. Безусловно, было бы очень удобно спихнуть всю вину на этих отбросов охотничьего общества, типа решили оторваться на всю катушку и начали бесчинствовать, да только пока никаких следов их пребывания в этом районе мы не увидели, и все же не стоило их сбрасывать со счетов. Честно говоря, в какой-то момент я действительно подумал о существовании снежного человека. Ну, серьезно, пусть вокруг и не глухая тайга, но дебри предостаточно. Мало ли что может обитать там, где не ступала нога человека. Даже если просто чисто теоретически допустить, вполне подходит под описание. Разодрать кабана и лося, вырвать целый окорок, нужна внушительная сила, причем немалая, Мы замечали следы немногих крупнее человеческих, пусть и очень нечеткие. И теперь вот ситуация с зимовьем. Попавшийся в капкан снежный человек мог не знать, как попасть внутрь, а потому и ломился со всех сторон. Если дело было в темноте, то Кузьмич палил во все стороны, а затем не выдержал и помер. Ну чем не рабочая версия? А тем, что даже в моем времени было доказано, ети не существует, ну или его все еще просто не нашли». И все же, почему старик несколько дней сидел в избе, опасаясь выходить наружу? У него было ружье, должны были быть патроны с картечью. До да одного выстрела вполне хватило бы для того, чтобы пристрелить этого самого Йети. А между тем он этого не сделал. Да и снаружи кровь была только на капкане. Еще у меня была кривая версия, что кто-то просто упорно пытается нагнать жути и зачем-то творит странные вещи. Если отталкиваться от этого то какой смысл исполнять подобное? Для чего? Получить острые ощущения, потешить самомнение, припугнуть местных жителей или же и впрямь нечистая сила объявилась? Мистика. Тфу, кажется, я вообще не в том направлении выдвинулся. Ну, что вы там нашли? На пороге показался бледный Матвей Иванович. Кажется, его немного отпустило. Да ничего особенного, отозвался я. Отпечатки, кто бы это ни был, он попался в капкан но сумел вырваться из него. Есть кровь. Значит, Матвей Иванович не какая-то не нечистая сила. У чертей, наверное, и крови нет. К тому же вон следы от когтей наставних. В общем, мы считаем, что это зверь, возможно, медведь. Но сам подумай, зачем кому-то бродить по лесу и пугать старых лесников, и рвать на части диких животных? Ээ! – проворчал старик и отмахнулся. «Ну и что будем делать дальше?» «Ммм, может быть, стоит хорошенько осмотреть здесь все?» – предложил монгол, присев на корточке. «Пройтись по ближайшим окрестностям. Идея, может, и неплохая, но вряд ли мы что-то найдем. Тут повсюду сплошные сухие листья и трава, с утра дует ветер. Если что-то и могло быть, мы этого попросту не увидим. Все листьями занесло. Да и где искать? Здесь огромное пространство. И все же давайте осмотримся». «Вы идите, а я начну могилку копать», – после небольшой паузы заявил Иваныч. «Нужно похоронить Кузьмича, у него ведь и нет никого, да и тащить его до поселка глупо». Мы переглянулись. Действительно, со всеми этими расследованиями забыли про самое главное. Старому егерю наверняка хотелось бы, чтобы его похоронили в лесу. К чему ему кладбище? На то мы решили. Иваныч пошел в избу искать землеройный инструмент, а мы с монголом разбрелись в разные стороны порыскав минут двадцать, нашли только потерянный сапог Кузьмича. До избы метров семьдесят, нахмурился охотник, навскидку определяя расстояние от кромки леса до зимовья. Я невольно подумал, что, несмотря на солидный возраст, по своему состоянию здоровья старый егерь вполне мог перейти на бег, даже с одним сапогом. Уж на небольшие дистанции, да под воздействием страха и адреналина, вполне себе возможный ход событий. С северо-запада вроде, оттуда. Я примерно прикинул, откуда мог выбежать на открытое место погибший егерь Прокофьевки. Честно говоря, наиболее вероятных направлений было всего два. Либо вдоль кустов терновника, через заросли молодых деревьев, либо левее, из-за скопления поваленных стволов и росших там елей. Далеко за ними располагался холм с выходами скальных пород. С другой стороны этого холма, в километре, находилась та самая лощина, где мы с Матвеем Ивановичем обнаружили лосиху. Сначала выдвинулись к зарослям Терновника, но, пройдя около 200 метров, не обнаружили никаких следов, по итогу мы вернулись обратно и двинулись по другому маршруту. «Монгол, а имя-то у тебя есть?» Между делом поинтересовался я. «Есть, но оно слишком длинное. Да и я привык уже, все так и кличут. А почему ты решил место Иваныча занять?» «Это не я решил, это он сам подсуетился. Со здоровьем хуже стало, да и возраст уже». Вот он мою кандидатуру председателю и предложил. Ну а поскольку я успел в одном хорошем деле засветиться, то меня сразу же и утвердили. А что за дело? Пока я вкратце рассказывал ему о той истории с Медведицей и отношениях с браконьерской шайкой Снегирева, случайно наткнулись на примятую траву и брошенную шапку. Я поднял ее, повертел в руках, вопросительно взглянул на охотника. Узнаешь? «Это Кузьмича», – уверенно заявил монгол. Он ее сам сшил прошлой зимой. Значит, мы на верном пути. Примятая сухая трава выглядела так, как будто на ней кто-то лежал, например, при падении. Это как бы еще ни о чем не говорило, но наводило на некоторые мысли. Мы тут вообще не детективы, да только и разбираться-то, тут больше и некому. Пройдя вперед еще несколько шагов, увидели сломанные ветки, а под ними варежку». Тропинки, как таковой, здесь не было, можно было только представить ее мысленно. Еще через несколько минут мы наткнулись на тушу молодого кабана, с теми же признаками, что и раньше. Лежал он тут давно, уже успел стухнуть, характерный запах чувствовался издалека. В метрах в трех от останков кабана лежал вещевой мешок с оторванной лямкой. Глядя на это, несложно было воссоздать в голове картину происходящего здесь в то время. Судя по всему, уже в вечернее время Кузьмич совершал обычный обход, когда наткнулся на кабана. Принялся осматривать, и тут на него самого напали, порвали лямку в мешка Старик выстрелил и рванул прочь, но его преследовали. Он упал, потерял шапку, но сумел подняться и продолжить бег. Возможно, отстреливался. Затем потерял сапог, но успел запереться в избе. А дальше тот, кто на него напал, случайно попался в капканы на протяжении суток и, а может двух и даже трех, вертелся вокруг дома, не в силах вырваться. Но вместе с тем продолжал попытки достать засевшего внутри человека. Паникуй тот выстрелил весь боезапас, а потом вдруг подвело сердце. Именно это я и озвучил монголу. Тот удовлетворительно кивнул. В мешке мы нашли вторую флягу с водой, немного патронов, запасные портянки и нож. Еще было вяленое мясо, порезанное на тонкие ломти и завернутое в газету, сухари. «Гляди, сколько лежит, а провизию никто не тронул». «Значит, либо зверь не голоден, либо запах вяленого мяса ему не по вкусу», — отметил я. «Больше на поляне ничего не было. Откуда и куда шел Кузьмич, также было неясно. Откуда появился зверь, тоже». Потоптавшись, двинулись в обратном направлении. Когда вернулись к Матвею Ивановичу, обнаружили, что тот, вооружившись киркой, оставаясь только в штанах и нательной рубахе, долбал еще не оттаившую толком землю. В целом получалось неплохо. Общими усилиями за пару часов в пяти метрах от дома мы все-таки выкопали неровную могилку, глубиной чуть больше полуметра, перенесли тело покойного и, помянув его последним словом, закопали. Монгол топориком выстругал и сколотил крест. Пока шла работа, я изложил свои наблюдения и предположения Иванычу. Тот уже немного отошел и не твердил, как заведенный про нечистую силу. Версия со зверем была принята как официальная, и то только моими усилиями. Собрав вещи, мы закрыли зимови и двинулись по обратному маршруту к поселку. Вообще, время близилось к четырем часам, а до Прокофьевки путь не близкий. Но и оставаться в избе, где несколько дней пролежал мертвец, как-то не хотелось. К тому же и кровать там была только одна. Часа за полтора мы прошли значительное расстояние, вышли из леса, и тут внезапно монгол поднял руку и остановился как вкопанный. От неожиданности я даже натолкнулся на его спину. В чем дело? Тихо! Охотник медленно опустился на присядки. Дайте бинокль! Помедлив, я протянул ему оптику. Несколько секунд тот смотрел куда-то на юго-восток, затем шумно выдохнул и протянул его обратно. На шесть часов, видишь? Я отыскал нужный сектор и уже через несколько секунд разглядел там небольшое семейство кабанов, всего из трех особей. Поначалу подумал, что рядом с ними был кто-то еще, возможно тот самый зверь, что бесчинствует в округе, но ничего подозрительного не заметил. «Ну, кабаны», – недоуменно спросил я, – «и что?» «А знаете, предлагаю организовать засаду и посмотреть, брать на живца, так сказать». «Если чуйка меня не обманывает, и нам повезет. Быть может, увидим, кто это объявил охоту на кабанов». «Хм, а это толковое замечание!» – крякнул егерь. «Только как ты намерен это сделать?» «Есть одна идея». Краем губу смехнулся монгол. «Только вот как бы нам не повторить судьбу Кузьмича? Предлагаю либо развести большой костер и всю ночь сидеть на дозоре, либо влезть на деревья. У вас ведь гамаки с собой?»